Глава восьмая «Шубу увели у жены самого Зинченко!» Федя многозначительно поднял указательный палец вверх. «Это который второй секретарь горкома? Шишка та еще. «Знаю», — кивнул я. «Встречались с ним». «Как это встречались? Ты что, его лично знаешь?» «Было дело. Отмахнулся я. Его сынок в школе со мной учился. Не самый приятный тип, весь в отца. А как шубу стырили? В гардеробе театра? Но не сезон сейчас такой одежде ходить». «В этом-то и странность», — Федя понизил голос, несмотря на то, что находился в своем кабинете. «Квартиру их обокрали. Мы приехали целой бригадой. Шутка ли, такого человека ограбили. В квартире все вверх дном, причём шкатулки пустые. Криминалист их на следы рук обработал. Спросили, что в шкатулках было. Ничего ценного, говорят, бижутерия». «Звездят, как Троцкий. Была бы бижутерия, шкатулки пустыми бы не были. В крайнем случае рядом бы валялось». И я вот думаю, что не безделушки там были вовсе. И сколько там этой бижутерии? Судя по количеству шкатулок, немало. Зачем женщине много дешевых безделушек, как думаешь? И я про то же. Но заявлять их не стали. Почему, непонятно. Очень даже понятно. Сколько получает второй секретарь горкома? Рублей триста 400 А драгоценных камней там на какую сумму могло быть? Один за алмазик стоит, наверное, тысяч пять, не меньше. Один. «А если целая шкатулка? Плюс золото? Почем нынче грамм?» «Но почему они не сообщили о пропаже? Это сколько же денег они потеряли?» «Все просто, Федя. На зарплату столько не купишь. Чтобы вопросов лишних не было, вот и промолчали». «Получается, что если мы шубу найдем, а там еще и ювелирка будет, которая нигде не числится, то мы можем...» «Не можем, Федя, не можем. Не с того службу начинаешь. А с Динченко надо пообщаться, разузнать что да как». «Так общались уже наши». «Да не с тем Зинченко, а с отпрыском его. Одноклассник он мой, говорю же, Женька. Балбес еще тот. Под папашкиным крылом рос, сам ничего не добился». Но он в МГИМО собирался поступать. «Может, в Москве уже?» «Не там его, сынок, дома был?» «Отлично, значит, папина протекция и не помогла. Видно, совсем не тянет, разве дипломаты не берут? Есть все-таки справедливость на свете. Вот с ним и надо потолковать. Может, что-то по простоте душевной и прояснит». Дело ясное, что дело мутное. Чтобы работать по этой краже, картина четкая нужна. Тут простым подворовым обходом не обойдешься. Получается, дверь взломали, пока никого дома не было. Вынесли полквартиры, а заявили только шубу. В том-то и дело, что не взломали. Федя развел руками. Замки и дверцы лехоньки были. Не понял. Я поскреб затылок. Это уже совсем интересно. Зинченко старший утверждал, что когда пришел домой, обнаружил пропажу. А дверь была открыта. открыли-то как? Непонятно. Хозяева предположили, что забыли замкнуть. Но как можно забыть запереть такую квартиру? Ты в это веришь? Замок, конечно, изъяли на экспертизу. Если отмычкой или подбором ключа отпирали, то эксперт сказал, что следы должны остаться. Они отличаются от штатного ключа. Правильно сказал, кивнул я. Есть такая экспертиза. Тросологическая. Исследование следов орудий взлома называется. С этим я разберусь. Узнаю, кому экспертизу Паутов отписал, и поговорю с экспертом. Заключение еще вряд ли готово. Сколько с момента кражи прошло? Три дня? Но предварительный результат поспрашивать уже можно. Слушай, Петров, а ты что так взялся мне помогать? У тебя же своей работы полно. Полно, но и сейчас осень унылая, а очарования, и пора отпусков закончилась. В нашем отделе почти все в строю. Работы реально в разы поменьше стало, во всяком случае для меня. Паутов отпускает меня на тренировки. Мне же ФИЗО сдавать Криволапову скоро, как кандидату на поступление. «Да ты такой лось, нормативы что ли стандартные не сдашь? Плечи как у самбиста!» «Сдам, конечно, хоть сейчас. С запасом причем. Но только хочется иногда по стадиону пробежаться, на турничке поболтаться, разнообразить, так сказать, рабочий процесс. Вот я под это дело и стал отпрашиваться. В мою бытность на занятия по ФИЗО в полиции отводилось два часа рабочего времени в неделю». Мизер, конечно, но все-таки, если совместить с обедом, то пару раз в тренажерку сходить можно было. А как мы с сыночкой разговорим? Папаша рядом будет, хрен, что мы от него добьемся. Есть одна мыслишка. Мы никак менты придем. Вечером туда прошвернемся, когда Женька дома точно будет. А сейчас давай по моему делу поработаем. Сгоняем к бывшему мужу Соболевой. Его уже опрашивали. Думаешь, он ее убил? Вряд ли, слишком банально. Но кто нам расскажет лучше про убитую, как не бывший муж? Мать мыслит однобоко, коллеги тоже, а бывший супруг, если еще и в контрах с ней, расставался. Уверен, поведает много интересного. Какой там адрес? Заинтересовался Погодин. Перекресток мира и космонавтов. Остановок 7 на трамвае! Поехали! Поднявшись на девятый этаж пешком, чертов Развалюха лифт, как обычно, не работал, мы с Погодином остановились передохнуть. Он, бедолага, совсем сдох. Со спортом Федя не дружил, хотя внешне рыхлым и тщедушным не выглядел. Генетика. Отдышавшись и собравшись силами, я нажал на кнопку дверного звонка, что вросла в стену под многочисленными слоями краски непонятного болотного цвета. Звонок бзыкнул мерзким скрипом. Тишина. Подождали минуту. «Может, Соболева дома нет?» — предположил Погодин. «На работе». «Федя, ты дело совсем не читал? На какой работе?» «Он инвалид, плюс последний этаж, плюс лифт на ремонте». Выдав напарнику совершенно бесплатно урок логики, нажал повторно, звонок будто обиделся и проскрипел еще более мерзким звуком. В квартире, наконец, послышалась возня. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась на длину цепочки. Из щели на уровне пояса на нас уставилась небритая и опухшая морда. «Вы кому?» Морда на нас пахнула застарелым перегаром. «Соболев Константин Сергеевич!» Федя ткнул ему в глаза красные корочки, пытаясь изо всех сил скрыть брезгливую гримассу. «Он самый!» Нахмурился хозяин квартиры, меряя нас недоверчивым взглядом. «Инспектор уголовного розыска Погодин, откройте, пожалуйста, у нас есть лично к вам несколько вопросов». «А в чем собственно, дело, товарищи милиционеры?» Насторожился Соболев. «Откройте, Константин Сергеевич, мы вам все объясним. Не при всех же нам беседовать на лестничной площадке». «Минуту». Дверь захлопнулась. Я прислушался. Из-за входной двери послышалась снова непонятная возня. Что-то несколько раз бухнулось о пол. «Прячет что-то», — сделал вывод я. «Что может прятать от милиции алкаш на коляске?» «И правда странный тип», — Федя озадаченно почесал нос. «Нужно будет как-то квартиру ненавязчиво прошерстить». Наконец, через пару минут брякнула цепочка, и дверь откинулась. Мы вошли в тесную, мрачную прихожку с затертыми обоями и скрипучим, сто лет не крашенным дощатым полом. Воняло фанерными досками и недельным мусором. Навстречу выскочил облезлого вида, но жизнерадостный котейка с мордой советского Васьки и традиционной пролетарской полосатой окраски. Кот принялся тереться о ноги и всем видом выказывал радость гостям, чего нельзя было сказать о его хмуром хозяине. Перед нами предстал на инвалидной коляске мужчина неопределенного возраста. Седины в волосах нет, но лицо густо изрезано следами излишних возлияний. Крепкая дружба с зеленым змеем состарила его чуть раньше положенного. Давно нечесанные патлы, не мытых сальных волос прилипли к лбу. Взгляд у мужика был затравленный и одновременно настороженный. Чего же он так нас боится? Где нам можно присесть, гражданин Соболев? Федя держал Марку. Такого официально-делового голоса я от него еще не слышал. Даже удивился немного. «Проходите в комнату!» Он ловко одной рукой управился со старенькой инвалидной коляской, освободив нам проход, и махнул в сторону комнаты. Рука в клетчатой, не первой свежести рубашки, где должна была находиться левая рука, пугал своей пустотой и был завязан в узел. «Мы прошли в указанную нам комнату. Стандартная советская обстановка». Стенка с сервизами, диван, два кресла по бокам, стол у окна, заставленный хереющими комнатными цветами в простых глиняных горшках, парочка картин с пейзажами – все это погрязло в копоте табачного дыма, паутине по углам и слои пыли. На прожженном подлокотнике дивана примостилась переполненная пепельница – рыбокиц с раскрытой пастью, испочерневшей от времени и отсутствия ухода латуни черно белый горизонт с выпуклым экраном показывал без звука картинку симфонического оркестра. Телевизору вторил радиоприемник, с отломанной наполовину антенной. Радиоведущий рассказывал о страшном землетрясении на востоке Ирана, в результате которого погибло около 15 тысяч человек. «Я незаметно и внимательно огляделся. Вроде ничего подозрительного. Бычки, грязные кружки, раскиданные на полу, какие-то вещи. Только почему звука на телевизоре нет?» Погодин уже собирался разместиться на диване, брезгливо морщась, но мне очень хотелось осмотреть всю однушку. Я подмигнул Феде и повернулся к Соболеву. «Константин Сергеевич, давайте лучше на кухню пройдем, там писать удобнее». «Так здесь стол тоже есть», — Соболев указал единственной рукой на стол. «Сейчас я горшки сдвину в сторону, а табурет из кухни принесу». «Не стоит беспокоиться. Я решительным шагом направился на кухню». Погодин поспешил за мной. Беглый осмотр кухни. Из замшелого, подёрнутого ржаной крана, капает вода, разбиваясь о металлическую раковину с черной кляксой отколотой эмали. Небольшой кривоногий стол втиснулся между бабушкиным угловатым холодильником с шильдиком, саратов и раковиной. Вместо кухонного гарнитура – массивный буфет, явно до революционных годов, с уже облезлым лаком. Ничего особенного, если не считать в углу странную конструкцию, накрытую клетчатым одеялом. Следом за нами на кухню прикатил Соболев. Я подошел к неизвестной конструкции, показал пальцем на то, что меня заинтересовало, и спросил. «Что это у вас там?» Голос Соболева дрогнул. «Я же только для себя, я не на продажу. Сами понимаете, пенсия маленькая. Вон, телевизор сломался, звука нет. А деньги на мастера где взять? В дом инвалидов не хочу. Здоровье потерял, а дом свой не хочу терять. Одному тяжко, но жить можно. Тимуровцы навещают». В магазин за продуктами ходят. Женщина от сабеса приходит, тоже помогает. Не беспокойтесь, Константин Сергеевич, успокоил я его. Ваш самогонный аппарат нас не интересует. А зачем же вы тогда пришли? Радостно выдохнул Соболев и неожиданно оживился. Я как в аварию попал и оказался на коляске, да еще руку потерял, будь оно все неладно, так пить начал, а водка дорогая зараза. Руку-то мне листом железа срезала, да еще позвоночник повредила. В тот день мы в ремонтном цехе сверлили лист нержавейки. Сверло толстенное, на станке лист проворачивало. Мы его тогда уперли краем в колонну, что потолок цеха подпирало. Сверло заедает, лист выгибает, пружинит, а потом бац! Резко выскочил с этой колонны лист, и как сабля со страшной силой рассекает мастера пополам, и мою руку зацепил. Вот такой со мной был несчастный случай. Только огласки его на моей работе никто не придавал. Затихарили подмазали охрану труда еще кого нужно не любят у нас на заводе громкие производственные травмы а если травма мелкая то вообще на бытовые списывают уж сколько раз такое было если сломал себе чего-нибудь по мелочи то делают все так будто поскользнулся и упал по дороге домой чтобы отчетность не портить ой что это я разошелся вам же это не интересно товарищи милиционеры а собственно какие такие вопросы у вас ко мне случилось то чего ничего не случилось Погодин отодвинул чугунную сковородку с остатками жареной картошки и положил блокнот на стол, а сам сел на самодельный некрашенный табурет. Самого затрапезного вида, как и сам хозяин квартиры. «Мы пришли по поводу вашей бывшей супруги!» Сразу начал по существу Федя. «Веры?» Соболев поскрёб щетину. «Уже, почитай, год прошел, как ее не стало». А потом еле слышно добавил. «Туда есть стерви и дорога». «Открылись новые обстоятельства!» Погодин барабанил пальцами по облезлой столешни. «Почему вы с ней разошлись? Расскажите как можно подробнее, были ли у нее недоброжелатели или враги? Ей кто-нибудь угрожал? Кто ее друзья? С кем она была в близких отношениях?» «Я же рассказывал уже», — поморщился Константин. «Не сошлись характерами, вот и разбежались. Дело житейское». «А с сыном вы видитесь?» Решил вмешаться я. «А вам какое до этого дело?» Вдруг резко ощарился самогонщик и выставил на показ плечо с отсутствующей рукой. «Я калека, да еще и не ходячий. Никому не нужен, да и обуза немалая. Нет у меня денег, чтобы сыну помогать». «Разве для этого всегда нужны деньги?» Я смотрел в потухшие глаза Соболева, пытаясь уловить в них хоть какие-то остатки отцовских чувств. «Поверьте мне, мальчик очень нуждается в вас». Я вложил в последнюю фразу всю свою убежденность и правоту. «Это моя жизнь, не лезь в нее. Взвизгнул вдруг Соболев. «Откуда тебе знать, молокосос, что нужно моему сыну?» «Знаю. Тихо проговорил я. Я без отца вырос». Соболев замолчал. Не раз вдохнул и потер лоб. Потом уже намного спокойнее сказал. «Зачем ему такой отец? Алкаш, немощный». «Не вправе вы в этом деле решать за своего сына. И алкаш — это ваша заслуга. Не нужно валить всё на немощность». «Вы ещё слишком молоды, товарищ милиционер. Вы не бывали в таких ситуациях». Конечно, проще свалить все на ситуацию, сидеть ныть и ругать судьбу и всех вокруг. А что конкретно вы сделали, чтобы что-то изменить? Постахановски заливали горе самогоном. Из самопального аппарата? То есть на это вы способны, с одной рукой, сидя в инвалидной коляске? Поймите и примите, что страна вам не поможет. Нет в СССР инвалидов. Все люди здоровы и счастливы. Я помнил еще со студенчества, когда учился на ИСТФАКе, как неприглядно обстояли дела с такими, как Соболев. Курсовую даже как-то писал о борьбе диссидентствующих инвалидов за свои права. Приводил пример в своем курсаче. Валерия Фефелова, который, будучи тоже человеком с ограниченными возможностями, даже написал книгу с говорящим названием «В СССР инвалидов нет». Своего рода «Архипелаг ГУЛАГ». О злоключениях людей с инвалидностью в советских больницах и прочих присутственных местах. Совсем недавно, в мае 1978 он совместно с другими активистами создал инициативную группу защиты прав инвалидов в СССР. Но скоро ее признают антисоветской, а активистов будет преследовать КГБ. Соболев был сильно озадачен, он сидел и размышлял. Мои слова его зацепили. По виску алкоголика даже скатилась капля пота. У Веры не было врагов. Что вы еще хотите про нее узнать? То, что вы в прошлый раз не рассказывали милиции, ответил я. Как вы узнали, что я не все рассказал? Константин уставился на меня удивленными глазами. Тут все просто. Вы злитесь на бывшую супругу. Эта злость грызет вас изнутри. Возможно, вы что-то утаили. Если честно, я просто предположил. Поэтому прошу, расскажите нам все. Это очень важно. А как на нее не злиться? Злобно усмехнулся Соболев. «Смотрите, какой я был!» Он кивнул на пожелтевшую фотографию в рамке на стене, с которой улыбался молодой статный парень в заводской робе с лицом работяги, будто бы с советского плаката. Трудно было узнать в том парне нынешнего Соболева. «Верочка была красивой, и за ней мужики увивались», начал свой рассказ Константин. «Я внимания не обращал, а когда стал инвалидом, стал на многое обращать внимание. Дома ведь целыми днями сидел, а она вечерами задерживаться стала. Все говорило, что родительские собрания, которые она проводила в школе, затянулись. Я хотел ей верить. Но потом в доме стали появляться дорогие вещи: швейная машинка, посуда какая-то, колечко золотое, безделушки. Я спрашивал, откуда все это. Она отвечала, что мать подарила. Но я тещу знаю, не первый год. Она бабка не вредная, но никогда нам не помогала. С ее пенсией особо не разбежишься. Однажды Вера пришла домой совсем поздно и пьяная. Я не выдержал и врезал ей. Фингал на пол лица был. Она обозвала меня никчёмным коллегой и уродом. Сказала, что Андрюшку, сына своего, я больше не увижу. Забрала его и переехала к матери. С тех пор ее и сына я больше не видел. Только на похоронах. Вот про это все, про подарки, про рукоприкладство свое я вашему не рассказывал. Стыдно тогда было в этом признаться что она хахали себе завела и рога мне с ним наставляла. «А теперь?» – спросил я. «А теперь не стыдно. И так на самом дне, ниже некуда». «Вы знаете, с кем она встречалась?» – продолжил опрос Погодин. «Да откуда ж? Знал бы, убил. Один раз видел, как ее Волга белая, ГАЗ-24, подвезла к дому. Я на лавочке во дворе сидел. Соседи пожалели меня, спустили во двор». Не ожидала она меня на улице встретить. Смутилась, сказала, что такси это. Только я в машину глянул, когда она мимо проезжала совсем близко. Не было там счетчика. Странное такси получается, без счетчика то Кто был за рулем? Оживился я. Вы номер не запомнили? Не разглядел я, он морду отвернул. А на номера нет привычки смотреть. Да если бы и посмотрел, столько времени уже прошло. Больше никого возле Веры не видели? Может, сама что-то рассказывала, или кто из знакомых? Никого не видел, а от нее слова в последнее время не вытянуть было. Совсем отстранилась. Я вон с Мурзиком чаще разговаривал, чем с ней. Ясно. Я встал. Спасибо вам, Константин Сергеевич, за оказанное содействие. У меня будет еще к вам необычная просьба. Навестите все таки Андрея. Приведите себя в порядок и побудьте с сыном. Он матери лишился. Не лишайте его, пожалуйста, и отца. Хорошо? Глаза Соболева покраснели, он провел по ним рукой и отвернулся. «Всего хорошего, товарищи милиционеры. Выход знаете где». Мы вышли на лестничную площадку. Соболев не стал провожать. Только закрыли дверь, как услышали звон и грохот из квартиры. Я рванул дверную ручку и, заскочив внутрь, бросился на кухню. Соболев тяжело дыша, держал в руке табурет. Держал в руке табурет. В углу рассыпались по полу раскуроченные части самогонного аппарата.